не останавливаясь так быстро, как только позволяли ей силы, прошла на главную улицу, круто сворачивавшую налево, и очутилась в более тихом жилом квартале. Никто из людей, которые попадались ей навстречу, не знал ее. Ее внешний вид не привлекал ничего внимания, не возбуждал любопытства. Дерек занимал не меньшую территорию, чем Ливенфорд, был единственным, кроме Ливенфорда, большим городом на 12 миль в окружности, и Мэри нетрудно было проскользнуть незамеченной по оживленным улицам, затеряться среди наводнявшей их толпы. Потому-то она и выбрала Дерек для осуществления своего плана. Пройдя наполовину и вторую улицу, она к своему облегчению убедилась, что память ей не изменила, и, очутившись перед полукругом домов с террасами, решительно подошла к крайнему из них и сильно дернула звонок. Дверь отперла миниатюрная служанка в синем бумажном халате. «Доктор дома?» — спросила Мэри. «Да, пожалуйста, войдите», — отвечала маленькая служанка с безучастным видом человека, который устал повторять вечно одно и то же. Она вела Мэри в приемную. Это была бедная обставленная комната со скучными обоями и вытертым реденьким ковром на полу, с расставленными в строгом порядке стульями различной степени дряхлости, и большим дубовым столом, на котором лежало несколько истрепанных журналов с загнутыми углами, и стоял красный фаянсовый горшок, в котором томился папоротник. Ваша фамилия апатично осведомилась несчастная рабыня двери. Мисс... «Винни Фред Браун», — без запинки отвечала Мэри. Да, теперь она убедилась, что она настоящая лгунья. Ей следовало сейчас быть в Ливенфорде и приятно беседовать с законом невестой брата. А она, выбросив доверенной матерью сверток, очутилась за четыре мили от Ливенфорда, назвалась чужим именем и ожидает в доме незнакомого врача, чье имя и адрес она, по счастливой случайности, запомнила. Слабая краска, выступившая на ее щеках, когда она назвала ложное имя, теперь запылала ярче от этих мыслей, и ей стоило больших усилий отделаться от чувства вины, когда ее ввели в кабинет доктора. Доктор — человек средних лет, лысый, неряшливо одетый, имел разочарованный вид врача с посредственной и дешевой практикой. То не был обычный час приема, но материальное положение вынуждало доктора принимать пациентов в любое время. Он был холост. Экономка только что накормила его обедом, жирной вареной говядиной и пудингом из почек. Он съел все в торопях и хронический катар желудка, которым он страдал из-за дурно приготовленной пищи, Несоблюдение режима и испорченных зубов уже давал себе знать грызущие болью внутри. Он с недоумением посмотрел на Мэри. — Вы на прием? — спросил он. — Нет, я пришла с вами посоветоваться, — отвечала она голосом, казалось, шедшим издалека, который сама не узнала. — В таком случае присядьте, — сказал отрывисто доктор он сразу почувствовал тут что-то необычное, и его раздражение усилилось. Он давно утратил интерес к клинической стороне своей практики, и всякое отклонение от надоедливой, но привычной рутины, быстрой раздачи пациентам склянок с разбавленным раствором дешевых лекарств и разных окрашивающих примесей, всегда приводило его в замешательство. К тому же сейчас... Ему не терпелось поскорее вернуться к своей кушетке и лечь. Судорожная боль терзала его внутренности, и он вспомнил, что сегодня ему предстоит еще утомительный вечерний прием. — В чем дело? — спросила она тревиста. Запинаясь, Мэри стала объяснять, краснела, нерешительно умолкала, снова начинала, говорила, как во сне. Она не помнила, в каких выражениях Рассказала все, но, ну, видимо, доктор утвердился в своих подозрениях. Я должен вас осмотреть, объявил он сухо. Хотите сейчас или вы приедете с матерью? Не совсем понимая его слова,